Глава 20. Тайна колокола. Нэнси отчаянно заколотила в тяжёлую дверь, она снова услышала с той стороны приглушённый голос, но не смогла разобрать слов. Видимо, её спрашивали, где находится потайная дверь. "Скамейка", выкрикнула она. "Надо потянуть за скамейку". В этот момент под звуки колокольного звона В пещеру с оглушительным ревом хлынула вода. Нэнси, стоявших с нею мужчин, обдала потоком брызг, и они прижались к стене. Когда шум стих, они увидели, как к их ногам поднимается вода. «Тяните!» Изо всех сил, колотя в дверь, закричала Нэнси. «Поверните ручку и потяните на себя скамейку!» Вода все пребывала. И казалось, прошла целая вечность, прежде чем дверь начала медленно открываться. Нэнси тут же ощутила резкий запах усыпляющего газа, но, задержав дыхание, всё же шагнула внутрь. За ней последовал Амос Хендрик. Парализованный страхом Грампер присел на ступеньках. Нэнси взглянула на их спасителя, молодого человека в противогазе, защищавшем его от ядовитых паров. Это был Нет. Вода поднимается, выдохнула Анна. Там остался человек. Иди в дом, крикнул он Нэнси. Она помогла Амосу и Хендрику добраться до прохода, где воздух был сравнительно свежим. Нет выбежал на лестницу к испуганному Каратышке и втолкнул его в лабораторию. В комнату начала затекать вода, но Нет вовремя захлопнул дверь. Затем повернулся к Грамперу. Мужчина рухнул на пол, став жертвой паров. который сам же и распылил. Нэт взвалил его себе на плечо. Пошатываясь, он вошел в дом со своей ношей и снял противогаз. Нэнси тут же спросила, «А где Джордж?» Она спустилась с полицейским ко входу в пещеру, ответил Нэт. «Нэнси, ты обязана Джордж жизнью». «И тебе тоже», — сказала Нэнси. Он отмахнулся от этих слов и продолжил. Когда я доставил вашего пленника в управление полиции штата, то попросил одного из офицеров поехать сюда вместе со мной. Войдя в дом, мы никого не нашли. Тогда мы с ним стали вас звать и услышали, как Джордж колотит скрытую сетями дверь. Она была уверена, что ты лежишь в той комнате без сознания. К счастью, в машине у полицейского был противогаз, фонарик и прочее снаряжение. Больше мне особо нечего добавить. Кроме того, что, не обнаружив тебя в лаборатории, я пришёл в отчаянии. Я уже собирался было уходить, но тут услышал, как ты стучишь в дверь. Нэнси от потрясения не могла выдавить из себя ни слова. В этот момент в дом с безумным взглядом вбежала Джордж. Увидев Нэнси, она бросилась обнимать подругу. "Ох, ты жива!" воскликнула она. "А я уж думала". Нет передал грампера полицейскому. Внизу ещё кто-нибудь есть? спросил он. Нет, ответила Нэнси. А вы поймали на утёсе его напарника? Получив отрицательный ответ, Нэнси сказала: Главный преступник всё-таки сбежал. Это был Гарет Тайрокс, известный так же, как месье Попье и мистер Джеймс. Наверное, он увидел вас и решил, что его свобода ему дороже денег Хендрика. Дайте мне его описание, и мы его поймаем, уверенно заявил полицейский. «Я сообщу по рации в Главное управление». Нэнси с друзьями вернулась в дом Мессис Чантри. Не прошло и часа, как их оповестили о том, что Гарри Тайрокс был схвачен на одной из дорог при попытке скрыться. Нэнси тут же позвонила отцу и сообщила, что все преступники арестованы. «Отличная работа, Нэнси», — с гордостью сказал он. «Я знал, что в расследовании этого дела тебе моя помощь не понадобится». На следующее утро Нэнси и ее друзьям разрешили поговорить с Грампером и Гарри Тайроксом. Вскоре вся афера была раскрыта. Благодаря полученной от арестованных информации, полиции Нью-Йорка удалось поймать человека, с которым встречался мистер Дрю. Портье отеля Рыбацкой бухты Фердинанда Слокума вызвали на допрос. Испугавшись, мужчина признался, что тоже участвовал в этой афере. Мы с Гари Тайроксом были друзьями. Он предложил мне долю в косметическом и парфюмерном бизнесе, если я позволю ему использовать свой отель для его сомнительных делишек, признался он. После того, как Гари встретился в Нью-Йорке с мистером Дрю, то позвонил мне и сообщил, что адвокат едет в Кендлтон, и его нужно как-то задержать в Рыбацкой бухте. Поэтому я сказал Эми, что нам нужно приниматься за дело. "А вашей жене?" спросила Нэнси. «Да? Продолжайте. Я лучше расскажу всё с самого начала. Вскоре после нашей свадьбы Эмми упомянула о потайной двери и ходе в пещеру. У её приёмного отца там была мастерская. Туннель, конечно же, построил не он. Нет, он уже там был, когда Магуайры купили коттедж. Однажды дедуля Магуайр ремонтировал стену и обнаружил скрытый за ней ход». Этот секрет всегда хранился в семье. Раньше в этой пещере прятались пираты. Расскажи о косметической фабрике, попросила Нэнси. Чья это была идея? Гарри. Я по глупости рассказал ему о расположенной над пещерой мастерской, и он сразу же решил, что это отличный шанс заработать деньжат. План состоял в том, чтобы делать дешёвые аналоги очень дорогой продукции. и продавать их под маркой Монкёр. Во-первых, он обманом выставил отсюда Магвайров, сказав им, что у Эми проблемы с полицией, как только об этом узнают в городе, их ждёт неслыханный позор. Откуда здесь взялся Грампер? Гари знала о нём и о кое-каких его преступлениях. Он пообещал Грамперу кучу денег, если тот согласится работать у нас химиком. Грампер решил, что на эти деньги сможет уехать куда-нибудь, где его никто не знает, и согласился. Но он не рассчитывал встретить здесь Амоса Хендрика. «Он расстроил планы Грампера?» — с улыбкой спросил о Нэнси. Он перевернул их с ног на голову. Грампер был в панике. Он боялся, что Хендрик найдет его и отберет украденный колокол с драгоценными камнями. «А как он узнал, что мистер Хендрик в Кэндлтоне?» от твоего двоюродного брата Франца, который караулил на утёсе. Всякий раз, когда кто-нибудь приближался к пещере, он звонил в гонг. Услышав в лаборатории его сигнал, Грампер спешил вниз и, переодевшись призраком, отгонял незваных гостей. Значит, поток воды из звонколокола не имеет никакого отношения к призраку, проговорила Нэнси. Нет, но иногда они совпадали, ответил Слоку. Если же Франц замечал кого-либо на утёсе, то бежал в лабораторию и давал Грамперу команду распылять газ через расщелины в скалах. Теперь я знаю, что Франц это второй гном, которого я видела во сне, воскликнула Нэнси. Он часто приходил в Салсенди и брал еду на вынос. Да, у него была небольшая машина, которую он прятал в кустах у подножия утёса. Полагаю, это он украл потерянную Амасом записку, сказала Нэнси. «Совершенно верно». Франц знал Амаса в лицо и случайно увидел, как тот выронил в чайную записку. Позже он выкрал ее из ящика, но не успел показать Грамперу, как она попалась на глаза Гарри. И тогда тайное стало явным. Он попытался забрать колокол, но Грампер ему не позволил. Гарри его побаивался, потому что тот мог усыплять людей своими химикатами. «Скажите», — задала новый вопрос Нэнси, Это вы вчера были в коридоре, когда там пряталась Джордж. Слоком вздрогнул. Да, был. Но не знал, что там есть кто-то ещё. У нас имеется секретный чулан с каменной дверью, где мы храним продукцию Манкёр. Я заходил в этот чулан. Когда вышел в коридоре, было темно, а мой фонарик довольно тусклый. Вы заперли дверь наверху лестницы? Да. На этом Нэнси не успокоилась. «Вы не рассказали, как отравили моего отца?» Когда твой отец сказал Гарри и его приятелю, что намерен подать в суд, Гарри понял, что нужно быстро что-то предпринимать. Гарри последовал за мистером Дрю в Нью-Йоркский аэропорт, затем позвонил мадам, чтобы она его перехватила. Нам было велено позаботиться о том, чтобы он исчез на несколько недель. Грампер приготовил пузырек с жидкостью, которая превращается в усыпляющий газ, и отдал его мадам. Оно устроило всё так, чтобы сесть в одно такси с мистером Дрю, и перед самым выходом открыло пузырёк и капнуло немного жидкости ему на пиджак. Этого было достаточно, чтобы газ на него подействовал, а на водителя нет. Как мой отец добрался до отеля в Рыбацкой бухте. Наши люди заплатили водителю такси, и он знал, что делать. Это он отвёз туда твоего отца. Я записал его под другим именем, а потом За ним следил. Полагаю, это мадам переоделась в горничный и заставила моего отца выйти из комнаты. Точно. Когда ему становилось лучше, она давала ему очередную дозу снотворного и укладывала спать. Управляющий отеля случайно узнал о состоянии твоего отца и позвонил доктору Ворону. Когда Гарри услышал, что менеджер велел мне позвонить тебе, он решил и тебя тоже накачать наркотиками И увезти вместе с отцом в какое-нибудь другое надёжное место. Но моя жена Эми побоялась, что я и так уже достаточно увяз в делах Шайки, и хотела этого избежать. Вот почему она предупредила тебя по телефону. В последнюю минуту Гари решил, что двойное похищение слишком рискованно, и всё отменил. Ваша жена оказалась гораздо мудрее вас, мистер Слоком. Жаль, что я её не послушал. Печально произнес портье. «Моя жена работает в салоне красоты. В тот день, когда ты приехала за отцом, она взяла там парик, переоделась старушкой и ждала тебя в вестибюле». «Значит, это она уронила записку мне на колени». «Верно». Нэнси с подругами очень обрадовались, узнав, что Гарри Тайрокс, он же месье Папье и мистер Джеймс, вместе со своим нью-йоркским сообщником еще не успели потратить большую часть на ворованных у невинных людей денег. Миссис Чантри, матушка Матильда и остальные, купившие эти бесполезные акции, смогут вернуть значительную часть вложенных средств. «А что будет с Эмми?» — спросила Джордж, когда после обеда девушки сидели на веранде дома миссис Чантри и обсуждали раскрытую тайну. Ее мужа посадят в тюрьму, и она останется совсем одна — Магвайры примут её обратно, ответила Нэнси. Недавно мне звонила матушка Матильда. Через несколько дней все они вернутся в коттедж. Кстати говоря, нам нужно срочно туда съездить. Но зачем? удивлённо спросила Бэс. Вся шайка мошенников поймана, верно. Но тайна пещеры раскрыта лишь наполовину. Мистер Хендриг забрал у Грампера колокол с драгоценными камнями. Но мы знаем, что это не его звон отпугивал людей от пещеры. Там должен быть еще один колокол. Я намерена это выяснить. Нэнси вскочила на ноги. Кто со мной? Как насчет меня?» Раздался вдруг голос с подъездной дорожки. Обернувшись, девушки увидели приближающегося к крыльцу Нэда Никерсона. Это был его последний день в Кэндлтоне. Поэтому Бесс с Джордж решили не мешать парочке, И не поехали с ними в дом Макгвайеров. А зачем тебе туда? спросил Нэт. Что там такого особенного? Я хочу выбросить из дома заплесневелую еду и паутину, оставленные тайраксом и его поддельниками. А то Макгвайров хватит удар. И мне хотелось бы отыскать звонящий колокол. Они целый час убирали мусор в заброшенном коттедже, затем Нэнси взглянула на часы. Прилив ещё не скоро. Мы можем осмотреть пещеру, Нэт усмехнулся. Я подготовился. У меня в машине есть бензиновая лампа, она очень яркая. Мы сможем всё разглядеть. Пока он ходил за лампой, Нэнси нашла два деревянных бруска, чтобы подпереть потайные двери. В косметической лаборатории остался лишь слабый запах усыпляющего газа. Быстро миновав эту комнату, Нэнси с Недом спустились по каменным ступеням в пещеру. Поскольку сейчас был отлив, можно было пройти по выступу до самого входа. Однако Нэнси повернулась в другую сторону и попросила Нэда посветить ей лампой. Она почти сразу обнаружила огромную дыру, сквозь которую во время прилива лилась вода. К удивлению Нэда девушка сунула туда руку. «Что ты там ищешь?» — спросил он. Нэнси не ответила, но через мгновение... попросила его помочь вытащить старый, изъеденный ржавчиной колокол. Медленно покачиваясь, он издавал глубокий, печальный звон. «Предупреждающий сигнал!» — воскликнул Нед. «Как ты узнала, что он там?» Я и не знала, просто вспомнила историю о пиратах и на грабленном добре, который они здесь прятали. Да, но колокол начал звонить совсем недавно. Возразил Нэт: "Как ты это объяснишь? Думаю, в то время, когда пираты прятали в этой пещере свою добычу, это отверстие было очень маленьким. И когда начинался прилив, сюда попадало мало воды. Может, они специально поместили колокол туда, где от небольшого потока воды он будет издавать негромкие звуки, и пираты сразу поймут, что начинается прилив. Но шли годы, и вода пробила в скале более широкое отверстие". Тем самым увеличив поток, затекающий в пещеру воды. И вот в последнее время сила волн стала такой колоссальной, что звон колокола можно услышать за пределами пещеры. "Видимо, этот колокол очень старый", заметил Нет. "Пожалуй, он пролежал в этой пещере ещё со времён войны за независимость, ничуть в этом не сомневаюсь", Нет. Нэнси внимательно посмотрела на товарный знак А затем потрясённо добавила: "Это колокол Пола Ривира, именно такие и считамос. Мне хотелось бы оставить его себе. Вчера он сказал, что намерен вознаградить меня за возвращение его драгоценной реликвии, этот колокол. Вполне подходящая награда. Вряд ли кто-то тебе возразит. Разве что пираты", усмехнулся Нет и взял в руки колокол. Они поднялись по каменной лестнице, прошли через лабораторию И вернулись в коттедж. Должно быть, в старые времена здесь было очень интересно, задумчиво произнесла Нэнси. Как бы мне хотелось оказаться здесь и разгадать какую-нибудь тайну, когда пещера ещё была убежищем пиратов. Ох, уж эти тайны, воскликнул Нет, включая лампу. Неужели ты от них ещё не устал? Нэнси была уверена, что никогда не устанет от тайн. Как бы там ни было, продолжил Нэт. Я тоже хочу попросить тебя разгадать одну задачку. Какую? Почему всегда, когда я пытаюсь сказать тебе кое-что, что не имеет никакого отношения к загадкам и тайнам, ты намеренно меняешь тему? Нэнси улыбнулась и произнесла: "Нет. Когда-нибудь я обещаю тебя выслушать. Текст читала Ксения Брыжезовская.